Глава 25. -я. Изучая новости. Поначалу Олег пытался считать претендентов, но на третьем десятке забросил это дело. Бессмысленно. Там найдётся, кому их сосчитать, а ему лучше сосредоточиться на других, более важных задачах. К часу ночи, именно тогда первый сеанс приёма завершился, все они сливались для Олега в одну кучу. Адекватные и неадекватные, опытные искатели и прыщавые подростки, робкие и дерзкие. Нет, за сегодня он повидал достаточно представителей каждой из этих категорий и во всех сочетаниях. Завтра откроется второй раунд, послезавтра третий, всех желающих за раз не принять. Но пока он не хотел думать об этом. Гудящую голову хотелось хоть немного разгрузить. «Я не должен этим заниматься», — вслух вздохнул он. «Должны быть кадровые агенты, вербовщики и вот это все». «Не сразу и не сейчас», — ответил Влад. «Начало — слишком ответственный момент, чтобы перекладывать его на кого-то». Потом все будет иначе, но сейчас нужно делать это самому. Я...» Алекс похватился, сделал вид, будто просто зевнул. Нельзя было говорить слух с Ладом там, где есть шанс прослушки. А ДМК просто роились вокруг Черной Цитадели. «Знаю», — продолжил он мысленно, — «но хочется же просто помечтать». Да и вообще, что я сейчас могу решить? Что я могу узнать при контакте с этими людьми за 5-10 минут? Ничего. Ты узнаешь о них все за этот месяц, что сам им дал. А сейчас ты символ. Подумай о разнице в восприятии. Собеседование проводит вербовщик в строгом костюме или сам знаменитый некромант». «Да, в этом Влад был определенно прав. Кстати, правильно, что ты не говоришь слух со мной. Хоть сейчас это немного запоздало, к этому моменту в цитадели нет подслушивающих устройств». «А раньше были?» – запаниковал Олег. «Были. У чуть ли не трети всех входящих с собой были жучки, а у некоторых даже по два». «И ты только сейчас мне об этом говоришь?» «А что такого секретного происходило здесь в это время?» Справедливо заметил владыка. «Вот если бы мы начали избавляться от этих жучков, ДМК бы подумали, что нам есть что прятать, и взялись бы за нас серьезней. И, кстати, в следующий раз запрятали бы эти жучки получше, так что я бы не смог их обнаружить». Фух, ну ладно, логика в этих словах тоже была. «А почему несколько сразу? Для страховки, что ли?» — поинтересовался Олег. «Нет, звук уходил в разные источники. Жаль, конечно, что не удалось узнать, куда, но нельзя было прерываться». «Ладно, зная эту информацию, можно будет завтра подготовиться заранее». Олег выглянул в холл. «Господин Некромант?» В таком официальном ключе это звучало ну очень уж странно. Человек-котлова протянул ему папку. «Я собрал все данные». «Пускай останутся тут», — махнул рукой Олег. «Это данные по клану и место в клановой резиденции». «Вы уверены?» Специалист нахмурился. «Мы все уйдем до завтра, а на двери нет замка». «Думаете, кто-то залезет сюда?» — хмыкнул Олег. «В черную цитадель, к зомби и ко мне». «Ну да, ну да», — согласился тот. «Как знаете». Спустя пять минут цитадель опустела. Снаружи все еще шумел народ. Кто-то требовал пустить его и продолжить собеседование, но зомби, державшие двери, даже не пошевелились. Олег слышал эти крики только через их уши. Звуконепроницаемость здесь была абсолютной. «На будущее нужны будут и замки, и нормальная защита территории», — подумал он. «Черт, еще бы столько всего нужно сделать, пока клан, не клан вовсе» а какая-то игра в клан. Ты так думаешь? А по-моему, хоть и не хватает деталей, все основное уже есть. Что именно? Искатели и желание сражаться с монстрами из врат. Остальное излишки. Действительно, именно такими и были первые кланы, появившиеся 20 лет назад. Сразу после открытия первых врат И первых же пробуждений. Ну и ладно. Голова у Олега уже слишком гудела, чтобы надолго о чем-то задумываться. «Я в бункер». «Ты по-прежнему хочешь ночевать там?» «У тебя есть целая цитадель со всеми ее комнатами. Есть кольцо-инвентарь. Там и вещи из твоего старого дома, и из того же бункера». — Ага, наверное, там было бы логичней, — согласился Олег, кивая. — Нужно будет там тоже обустроить себе логово, просто чтобы было. Но я хочу в бункер. И знаешь почему? Там я чувствую себя в одиночестве, а не окруженным тысячами шпионов. — Это пока не придут настоящие владельцы бункера. — Прежние, ты хочешь сказать? — Настоящий владелец я. В настоящий момент. Ну, они не придут скоро, потому что не хотят попасть под камеры ДМК. Может, думают, что их агенты затаились и пережидают там кризис. А может, подозревают что-то. Или, возможно, вообще считают их погибшими во время атаки монстров-элементалей. Олег щелкнул пальцами. Точно. Нужно заварить вход. Не знаю, как я это сделаю, не знаю, получится ли, но это отличная идея. Помещение, куда попросту не может попасть тот, кто не способен становиться нематериальным. Он превратился в призрак и, быстро лавируя между красными зонами, местами, где он рисковал попасть под объективы ДМК, полетел к бункеру. Там действительно было тихо, спокойно и одиноко. А это главное. За эти дни Олег устал быть в центре внимания. Ночь выдалась неспокойной. Олегу снилась какая-то муть. А конкретнее, новые бесконечные собеседования, на которые кроме реальных психов и фриков приходили еще более странные претенденты. Монстры из подземелья во главе с Марктолусом, Руся, Илья, Бойцы из клана Гвина, Арлен Майер и все остальные. Окончательно прогнать эту марь с себя удалось только утром. Порывшись в оставшейся от террористов аптечке, Олег отыскал пару таблеток от головной боли и запил их апельсиновым соком. Лишь так получилось более-менее улучшить свое самочувствие. Ну что ж, по крайней мере после завтрака... Он был готов к новым совершениям. Не выбираясь из бункера, он подключился к зомби, и как раз вовремя. Машины с обещанными котловыми вещами только что подъехали. Грузчики должны были расставить всяческую технику, а после подключить ее к магическим зарядникам. Электричество в покореженном районе едва ли могло быть восстановлено в ближайшее время. «Хм...» Олег оставался в бункере до тех пор, пока они не закончат, а затем переместился внутрь цитадели и предложил Владу. «Что насчет просмотра новостей? Живя изгоем, я немного выпал из общественной жизни, а ведь это будет важно для нас. Например, во что вылилась эта история с взорванным домом Арлен Майер?» «Хорошо, посмотри», — согласился владыка. И Олег осторожно тронул первый компьютер. «Хм, крутая операционная система. Такие стояли только на самых лучших компах. Даже в бункере террористов было что-то менее прошаренное. Сам Олег видел подобное впервые». «Ого, тут встроенный виджет, показывающий текущие врата в зоне достигаемости». Удивился Олег. Думаю, Котлов знал, что именно сюда поместить. Расчехлив интернет, он собрался было напрямую загуглить что-нибудь про дом Арлин. И задумался. Ведь наверняка его вебсерфинг будет отслежен. Ладно. Тогда он просто вышел на новостной сайт. Не нужно давать ДМК зацепки. Пусть думают, что он открыл новость про Арлен в числе прочих. Однако все местные новости говорили не про Арлен, а про него. «Оцени!» — поделился он с Владом. «Фоторепортажи, откровения тех, кому мы вчера отказали, интервью с теми, кого приняли». «Прочитай последнее и подумай», — посоветовал Влад. Может быть, кто-то из них уже не прошел испытательный срок. Но нет. Все принятые говорили исключительно хвалебные воды в адрес некроманта и делились планами на будущее – истреблять монстров, защищать мирных граждан и так далее. Домотав до момента, где было приведено исследование какого-то махрового специалиста, из которого следовало, что некромант агент китайских искателей, а его цель – разрушение экономики России, Олег понял, что пора закругляться с этим и переключаться на тему «Арлин». По счастью, эта новость тоже была на слуху. Итак, взрывом в доме Арлин Майер дышала вся Америка и соседние страны. Сама чудотворец, оказывается, вернулась домой, как только узнала о случившемся, и заявила, что не покинет родную страну, пока не выяснит, что за угроза бросила ей вызов. Власти пока не раскрывали подробности дела, но по сети бродили предположения, среди которых лидировали два. О том, что взрыв устроила террористическая организация «Пламя Суртура», и о том, что это дело рук африканских вождей-шаманов, из тех милитаризованных мини-государств, которые США в своем вечном стремлении выступить миротворцем задевала. Так или иначе, все сходились на мысли, что злоумышленники посмели совершить свое преступление только потому, что Арлин не была дома. «Чушь», — оценил владыка, прочитав статью. «Впрочем, это очевидно, что люди не смогут оценить истинное значение произошедшего. Также это пламя Суртура. Что ты знаешь о нем?» «Вроде какая-то террористическая группировка, которая против их правительства, реакционеры и все такое», — ответил Олег. «Я не вдавался в подробности». Тот, таком, я думаю, мог выйти на контакт с людьми и даже пробудить их, подобно тому, как это делаю я. Тогда понятно, почему она не сразу начала на меня реагировать. Своих проблем хватало. Ага, согласился Олег. А в Африке и того хлеще. Там через каждые сто километров свое мини-государство населяемая полудиким племенем во главе с пробужденным шаманом. Если нужно найти себе юнитов, готовых бездумно идти на смерть и разрушать, то Черный континент – лучшее место для этого». «Час от часу не легче», – вздохнул владыка. «Ладно, это неизбежные издержки нашего образа жизни и нашего рода занятий». «Будем решать проблемы по мере их поступления. Сегодня и завтра нагоняй новости и вербуй людей. А вот послезавтра нужно будет кое-что сделать. У меня как раз к тому времени созреет план».